Радиону щедрено. В воротничке я как рассыльный в кругу кривляк. Но по ночам я пёс в России от двух крылах. С обрывком галстука на вые и дыбом шерсть, и дыбом крылья огневые. У врагов нищесть. А ты меня шерстишь и любишь. Когда ж грустишь, упы плакиваешь мне, что людям не сообщить. Вмурло откнёшься в мурло меховое, в репьях, в шипах, и слёзы общую звездою в шерсти шипят. И неминуемо минуем твою беду, в ней неминуемо немую минуту ту а утром я свещу внасильно на мой язык что слёзы солизывал России чей светил ли